Михаил Успенский. Время Оно. Приключения Жихаря. Часть первая. Глава первая. Не упускайте случая делать добро, если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая выпить ни при каких обстоятельствах. Марк Твен. Ни при каких обстоятельствах. «Вы меня поняли?» Эрнест Хомингуэй. От всего богатства осталась одна монетка. Да и та с утра начала вести себя как-то странно. «Вот оно что!» — догадался Жихарь. «Деньга сама на ребро становится, в кабак торопится. Нужно за ней спешить, чтобы не чужой человек пропил». Не зря слово «кабак» читается и пишется в обе стороны одинаково. Попасть туда несложно, а выйти нелегко. Богатырь вернулся в родное многоборье к осени, когда собирают урожай, ставят медовуху и учиняют свадьбы. Далеко впереди него бежала грозная слава победителя, разорителя и полководца. Славу разносили совершенно за бесплатно и говорящие птицы, и немногословные бродяги, и добросовестные лазутчики, и безответственные болтуны, и базарные торговки, и заслуживающие всяческого доверия мудрецы. Потому что возвращался не прежний рыжий жихарка, вергнутый жестоким князем жупелом в бессудную яму за дерзость, а овеянный легендами Джихар Многоборец прошедший с боями и драками чужие земли, достигший пределов света и там покоривший своей воле мирового змея. Знато было уже и о том, какое позорное поражение нанес богатырь самому мироеду, какой страшной ценой добыл он полуденную росу и каким образом сделался преемником святогоровой силы. Рассказывали громким шепотом, и о соратниках ужасного джихара королевичи яртуре и чайной страны человеке лю которые были непобедимыми воинами и умелыми чародеями их в сталинграде почему то особенно опасались люди пришлые им чужая жизнь дешевле грошика а когда вспоминали петуха будимира то тут же прикусывали языки и тыкали пальцами в самое солнышко Князь Жупел на вид общим страхом не поддавался. Велел рубить в лесах засеки, ставить на дорогах заставы, сооружать ложные постоялые дворы с ядовитой брагой. Начали наспех возводить вокруг Сталинграда новый частокол мысли успеть до прихода непобедимого воинства. Но богатырь вернулся один. Джихор многоборец, Благополучно миновал все пакостные засады, поскольку шел не проезжей дорогой, а по известным ему с детства лесным тропам, и внезапным было его появление перед городскими воротами. От того, что был жихрь один, стало еще страшнее. И шел он босиком, перебросив связанные сапоги через плечо. И песню он пел лютую, вгоняющую в холодный пот. Гуси-лебеди летели, кулика уесть хотели. Не уешьте кулика, кулик – бедный сирота. Скоро все узнают в школе, как несчастный тот кулик, вопреки враждебной воле, стал разумен и велик. И теперь он лебедей не считает за людей. Он врагов, как траву, валит, да свое болото хвалит. «Здравствуй, милое болото! Я вернулся из полета, видел горы и леса, ерунду и чудеса, славен силой молодецкой, всюду лес я нарожен, видел берег я турецкий, только мне он не нужен, бил я крупную дичь и мелку, бил иные племена, видел Африку-земельку, и она мне не нужна, а нужна моя трясина». Так встречай родного сына. Ты у нас ведь хоть куда. Ни земля и ни вода. Здравствуй, древняя лягушка, бедной юности моей. Выпьем с горем. Где же кружка? Кто разбил ее, злодей? Я ему, тому злодею, буду долго мылить шею. И с набитую сумой врачуся я домой. После нового рождения я вернулся полон сил. Тот не знает наслаждения, кто врагу не отомстил. Даже ему было понятно, что в первых строках своей песни герой сравнивает себя с куликом, а под гусями-лебедями подразумевает многочисленных врагов и недоброжелателей. Поэтому Ёж встревожился и поспешил убраться с дороги. Стражники и привратники потом приврали, что пытались пришельцы сечь мечами и колоть копьями, но мечи об него ломались, а копья отскакивали. На самом деле никто на такое не отважился, ведь богатырь был вовсе без оружия. Стало быть, охраняют его такие сильные чары, что лучше уж не пытать судьбу себе на погибель. Жихарь остановился у ворот, отогнал грозным оком стражников, легко потянул ворота на себя отчего балка засов с другой стороны с сухим треском переломилась. Богатырь поочередно снял обе створки с петель, оттащил в стороны и бережно прислонил к столбам вереям. Путь в Столинград был открыт. Князь Жупел давно надоел всем хуже горькой редьки, но все не выпадало многоборцам случая с ним посчитаться. А теперь за жихарем потянулись какие-то неведомые подзаборные молодцы. Они начали кричать про князя всякие гадкие, но правдивые слова. Потом остальной народ услышал в себе силы великие, обиду лютую, ярость благородную, гнев праведный и прочие полагающиеся при мятеже и смуте чувства. Сразу не дожидаясь, чем закончится толковище с князем, Принялись за спиной Жихаря грабить богатые терема. Князь Жупел бестолку метался по своей светлице. Самый лучший его боец, варяг Нурдаль Кожаный Мешок, незадолго до этого убрался в северные свои «свояси», не простившись и даже не спросив положенного жалования. Слуги, один за другим посылаемые Жупелом за дружиной, назад не возвращались, и никто не мог доложить владыке, что верная дружина уже давно покинула город и расположилась под речным берегом, на всякий случай ладя плоты для бегства. Дружина ведь тоже перед джихарем провинилась. Мало того, что никто не заступился за боевого товарища, так еще сами же его повязали и в яму кинули на верную смерть. Место старого варяга близ князя занял другой пришлый вояка, дирижера по прозвищу «Подержи мой тулуп». Детина был здоровый, дородный, чернобородый и черноглазый. Он пришел на службу из далекого приморского города, где, видно, здорово провинился перед властями. Дирижера никого не боялся, был весел и шумлив. Людей сильно не обижал, но в переулке после заката было ему лучше не попадаться. Оставят без всего, да еще пошутит про это». На щите этого чуженина изображен был родовой знак. В лазоревом поле семь сорок. Должно быть по причине болтливости. Про жихаря дирижера только слышал слыхом, но рассказам не верил, поскольку и сам был гораз на выдумке. Когда у княжьего крыльца поднялся шум, дирижера нехотя встал с лежанки, велел напарнику подержать тулуп, и в развалочку вышел на крыльцо. Богатыри долго стояли друг против друга, один наверху, другой внизу. Потом дирижера все-таки сошел вниз. Ему мечталось поскорее покончить с этой докукой и вернуться на лежанку, досматривать сон о родном городе с белокаменной лестницей до самого моря. Но даже на земле... Превышал он Жихаря на голову. — Ты Соломону Давыдовичу не родня приходишься? — спросил Жихарь. — А то похож. Не дело выйдет, если я тебя обижу. Мы с премудрым царем из одного котелка ели, одним плащом укрывались. — Делай ноги, — посоветовал дирижера. — А то будет такое, шо это немыслимо. Ой, шо будет, шо будет. А что будет? Удивился богатырь. Останут тебя повсюду искать, да не найдут, и мамочка заплачет. Не родня, решил Джихарь. Тот был премудрый, а ты гляжу, приглупый. За чужого дядю голову подставляешь. Дай пути, не доводи до худого. Лучше сделай так, — Чтоб я тебя не видел, — сказал дирижера, подержи мой тулуп. — А, это можно, — охотно согласился Жихарь. Он за спиной соорудил из указательного и безымянного пальцев нехитрую рогульку, и рогулькой этой ткнул княжьему заступнику черные печальные глаза. Дирижер возопил и схватился руками за лицо. — Глаз не бабья, Снасть. Проморгается, — утешил его богатырь, потом легонько плечом устранил с пути и побежал в терем. На лестнице никакой стражи не было вовсе, и в княжескую светлицу богатырь ворвался невозбранно. Но тут в нос ему шабанула страшная вонь, будто не владыки многоборья жихарь пожаловал, а в несчастное село где погуляла коровья смерть. Князь жупил, кипучая сера, лежал на столе в небольшом гробу, скрестив на груди связанные на всякий случай трепицей ручки. Лицо у князя стало от смерти желтенькое, носик востренький Даже жалко было смотреть постороннему человеку, незнакомому, на свое счастье с жупелом. Над гробом, превозмогая смрад, убивалась княгиня абсурда. Она слегка колотилась покатым лобиком о край домовины и задавала воющим голосом покойнику напрасные и безответные вопросы, на кого именно он ее покинул и чего ему на белом свете не хватало. По лавкам вдоль стен светлицы сидели ближние слуги, премудрые советники и просто... Непременные при всяком похоронном деле старички и старушки. Когда вдовствующая княгиня особенно высоко забирала голосом, они помогали ей таким живоем. Доигрался, подлец. Разочарованно проворчал Жихарь. Не только околеть успел, но и провонять удосужился. Но только Жихарь был уже не тот. Много чего он в своих странствиях насмотрелся, много чего наслышался. Прищемил себе богатырь ноздри пальцами и не побрезговал склониться над мертвецом. «Та — Так, — сказал он громко, — не обессудь, скорбная вдовица, а только придется муженьку твоему преж похорон вбить в белые груди осиновый кол, чтобы не вздумал за гробом баловаться. Скорбная вдовица завыла громче прежнего, а сочувственники подхватили. Княжий советник Корепан, седой и на вид благообразный даже, кашлянул и сказал осторожно. — Не дело задумал ваше богатырство, он же все-таки князь, и хранить его надо по-княжески, трисну справить. — Ладно, — прогундосил Джихаль.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 В том смысле, что верные-то они верные, но не до такой же степени. «Ох, какие вы!» — сказал Жихарь. «Лукавые да вероломные! Да уж каких заслужил! Добро! Не будем людей зря трудить, курган насыпать. А поступим так, как в жарких странах за зимними горами делают. Сам видел на обратном пути придивные обычаи в тех краях». Когда помирает их не Раджа, это вроде князя, только мелкий да чернявый, то складывают высокую и просторную поленницу из духовитых смыльных дров, помещают покойника в белом свивальнике на вершину, потом хором плачут и факел подносят. А любимая жена Раджи, жена не против нашего помногу держит». Доброй волею на тот костер восходит и в огне за мужем следует. Тут и честь, и верность, и добрым людям польза. Все иные бабы остраску получают. И бывает, цельхи месяц после того мужьям не перечат. Так особая книга велит, Камасутра называется. Про книгу он, конечно, приврал, поскольку прочитать ее не мог